Но ничего нет вечного на свете, и никогда человек не бывает доволен тем, что имеет. Надоело нам ходить и собирать чужие доллары, кводоры и никели. Лучше маленькие булочки до да свои, нежели большие пироги да чужие. Так говорит броха. Первым не взлюбил свое занятие мой брат Эля. Надоело ему это дело. И не столько само по себе дело, сколько его клиенты. Некоторые перестали платить. Они заявили, забирайте вашу мебель, нам она ни к чему не нужна. А другие предъявляли претензии. Почему кровать скрипит? Почему в зеркале сразу два лица видно? Почему ящики комода не хотят ни открываться, ни закрываться? И почему каждый стул весит пуда. а когда сядешь на него, будто на гвозди сел? А кое-кто надумал переехать на другую квартиру. Вот ищи их. Но хуже всего вот что. Есть такие, которые обязались платить еженедельно. И покуда не могли, они платили. А сейчас они больше не могут. Почему? Кормилец семьи заболел. Или остался без работы. Или случилась забастовка. Потерять клиента не хочется. И что же делать? И Эля выкладывает по карту из своего кармана. Словом, что говорить? Скверно. «А думаете, наш друг Пиня доволен своим занятием?» «Тоже нет. Пока уломаешь клиента, — говорит он, — глаза на лоб вылезут. Разговариваешь с ним три дня и три ночи. Разъясняешь ему, дураку, такому смыслу страхования». Кое-как добился согласия, а на следующий день оказывает, что он раздумал, или врач написал о нем, бог знает, что не понравился им клиент. Но хуже всего для страхового агента то, что клиенты часто перестают платить. Тогда у агента вычитают в 15 раз больше того, что составляет страховая премия. Пини говорит, что если бы не отказы от уплаты премии, он весь дом с золотом завалил. Но на его счастье, несколько клиентов сразу будто сговорившись прекратили платежи. Пускай они сгорят. Эти клиенты, и страховки, и агенты, и отказы вместе со страховыми компаниями, говорит Пини. Лучше уж он вместе с Элей начнет собственное дело. Несколько долларов они оба с Божьей помощью скопили, они могут дело делать. И решено было, что мы затеваем собственное дело. Мы затеваем бизнес. Все, что душе вашей угодно, вы можете найти в газетах, вплоть до птичьего молока. Если вы ищете работу, вы ее найдете в газете. Нужны рабочие руки, вы тоже найдете в газете. Ищите ли вы жениха или невесту, и их в газете найдете. Если вам нужно дело, то и его найдете в газете. Мы искали дело, поэтому мы стали за дня в день просматривать газету и остановились на объявлении следующего содержания. «Постоянный сигарно-конфетно-сельтерский ларек продается». Напротив — школы. Причины — семейные обстоятельства. Хороший доход гарантирован. Спешите. Если вы еще зеленые, то есть недавно живете в Америке, вам надо растолковать, что значит ларек. Это стол, за которым продают сигареты, письменные принадлежности, конфеты и содовую воду, а также газеты. Стол этот помещается напротив школы, а продает его из-за того, что муж с женой разводится или по каким-либо другим семейным обстоятельствам. Жена моего брата Эли Броха поначалу выступила с возражениями. Во-первых, откуда известно, что это все правда? А во-вторых, к чему нам вмешиваться в чужие дрязги? Если муж и жена хотят развестись, какое нам до этого дело? И, думаете, Броха только в этом случае возражала. Она и во всяких других делах отыскивала недостатки. Мой брат элли давно уж махнул на нее рукой. Но и достал и жим от нее. Она дала ему понять, что у него нет никаких оснований зазнаваться. Пусть он не думает, что если он на три четверти обкорнал свою бороду, то уж он может задирать нос. На Но это элли ответил, что ее отец, пекарь, и вовсе снял бороду. Но тут вмешался наш друг Пиня и сказал, «Знаете что? Держу с вами пари. Два против одного. Что вы среди ста миллионов американцев не найдете и полудюжины человек с бородами, иначе назовите меня лгуном». «Ну и что же из этого следует?» — спросила мама. «Что мне до всех? Поговорите лучше о другом». «Моя мама не любит, когда говорят о бородах». С нее, — говорит она, — достаточно того, что сын Кантера Пейси так разделался со своей бородой. Дело, которое мы затевали, имело много достоинств. Первое — это то, что мой брат Эля, если вы помните, еще у нас дома был мастером по изготовлению разного рода напитков. Поэтому нам было выгодно приготовлять содовую воду и продавать большой стакан за один цент сиропом два цента. Сироп мы тоже делали сами. Второе достоинство в том, что у нас были самые дешевые конфеты. За один цент мы давали полную горсть, да и сами мы тоже могли сосать конфеты. Говоря мы, я имею в виду себя, моего товарища Мендла и Пиню, мы втроем помогали Элли, стояли за нашим столом и лакомились, когда никто не видел. Только когда здесь бывало броха, лакомиться было нельзя, а она, как назло, чуть ли не целыми днями торчала у лотка и помогала торговать. Мы все помогали, даже Тайбл, даже мама. Покупатель, когда подходил к нашему лотку, даже пугался, увидев семью с таким количеством бизнесменов. Но это к лучшему. Покупатель любит лезть туда, где тесно. Лучшее время для нашего дела — это лето жаркие дни Летом в нью йорке свойщат люди везде не едят мороженое его в сандвичах то есть между бисквитами кладут немного мороженого это стоит пень зарабатываем мы при этом ровно половину но главный наш заработок это вода это холодный напиток который здесь называется сайдер что то вроде кисло сладкого или сладко кислого кваса который пенится и щиплет за язык Те, что пробовали когда-нибудь шампанское, говорят, что у этого напитка точно такой же вкус. И хотя сайдер напиток американский, тем не менее готовит его, кто бы вы думали, мой брат Элли. Чего только Эли не умеет вы не смотрите на то что в нем чуть душа держится наш друг пини уже несколько раз упрекал моего брата в том что его шампанское обладает одним только качеством оно холодное а вообще оно никуда не годится ничуть не сладко на это мой брат отвечает если это шампанское никуда не годится а чего же пини по целым дням о хлебает а тебе что если я хлебаю говорит Пини. сколько может выпить человек Если буду пить подряд с утра до ночи, и то не знаю, выплю я на один никель».